Глава 17 монстр приближался неторопливо. Дело явно было не только в ране Наступая на Алекса, медведь поглядывал через плечо на Гарри. Монстр чувствовал силу авантюриста. Более того, совсем недавно испытал ее на себе, когда вылетел из каменной пристройки мордой вперед. Наверняка пострадавший при пинке бурый зад до сих пор чесался, но Гарри не шевелился. Скрестив руки на груди, довольно улыбался. И медведь решил, что никто сильный не против, чтобы он полакомился слабым человечушкой. Огромные лапы снова двинулись на Алекса. Он стоял неподвижно. Барьер перекрывал дорогу назад, с других сторон двор закрывали каменные стены. Медведь надвигался от пристроек. Не проскочить. Алекс посмотрел в злобные, кровавые глаза медведя. Плечи сами собой передернуло. Монстр Е-ранга, как сказала Клен. Алекс подозревал, что буквенные обозначения в отношении монстров весьма условны. У чудовищ развитие определяют ступени родословной, а буквы нужны, лишь чтобы сопоставить магов с тварями по силе. Е-ранг – это третья-четвертая ступени. Винни-Пух, скорее всего, на третьей, иначе Гарри бы так легко не вышвырнул его. Ранг Грандмастера сам недалеко ушел. Как его победить? Снова использовать демона с бульком? Вообще не факт, что сработает на Ешке. Да и пройти экзамен это не поможет. Гарри опять спишет на болезнь. Остается стужа. Пусть подчинит монстра зовом. Алекс призвал своего самого сильного фамильяра. Эвка, опять ты! Сосулька тебе в рожу, а не моя помощь! И самого своенравного. Стужа возникла прямо перед медведем тонкая стройная девушка на фоне огромной бурой махины. Но соседство с лохматым БТР ее нисколько не смутило. Она скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась от здорового медведя. Монстро-пух тоже застыл, обескураженно втянув в ноздри воздух. Что-то в облике и запахе ледяной девушки его смутило. От нее пахло тысячами смертей. Непроизвольный рык вырвался из огромной глотки. Впрочем, стужа даже внимания не обратила. Озадачился не только монстро-пух, но и главный виновник торжества. Гарри стер ухмылку с лица и в растерянности смотрел на стужу. Холод, повеявший от девушки, продрал до костей даже его, грандмастера ледяных техник. Монстро-пух потряс мордой и попытался обойти непонятный субъект, чтобы попасть к своей добыче. «Стужа, отгони медведя!» – невозмутимо приказал Алекс. «Стужа у тебя в отношениях с самками, незрелый мальчишка!» «А я королева стужи!» – зарычала -то, но спросила. «И как ты хочешь, чтобы я это сделала?» Алекс напряг волю. В ту же секунду ярко вспыхнули цепи, сковывающие стужу. Она посмотрела на Алекса, побледнела и заметно вздрогнула. «Что ты делаешь?» «Сейчас бой!» – процедил он сквозь зубы а ты болтаешь. Я приказал, так действуй. А -а -а -а, взъярилась она, но Алекс не отпускал ее. Вспыхнувшие цепи направляли стужу. Она вытянулась в сторону медведя. Пошел вон, ничтожество! Зов прогремел эхом в сознании Алекса. Настолько он вышел мощным. Видимо, злость придала стуже сил, но их вектор она могла направлять только в одном единственном направлении, в сторону врага ее господина. «Ра!» – пух срочно ринулся к постройкам, пробежав мимо Гарри. Алекс ожидал от авантюриста все, что угодно, но ледяной грандмастер не остановил ретировавшегося медведя, не выгнал пинками обратно на арену боя. Хм, странно. На самом деле же Гарри вообще обо всем забыл. Широкое квадратное лицо вытянулось, как у коня, нижняя челюсть отвисла, взгляд не отрывался от стужи. Ее красивые черты, высокая статная фигура, утонченное изящество вот что завладело авантюристом. И забившийся в угол медведь мало интересовал грандмастера. Во имя небесного чертога, что здесь происходит? Раздался громогласный голос. Неожиданно барьер потухо исчез, как огонь свечи. На его месте возникли двое высоких мужчин. Одним из них был сир енессон в кожаных брюках и приталином камзоле. Рыцарь, сузив глаза, смотрел на Алекса. Его взгляд будто говорил «Почему же я не удивлен?» Кричал же странно одетый человек, могучего телосложения, бородатый, немолодой. Его можно коротко охарактеризовать, как ажурный старик-гигант. Широкие одежды сверкают золотыми вставками, в черную с проседью бороду вплетены бриллиантовые нити. Один его пояс с платиновой пряжкой и рубиновыми инкрустациями явно стоил целое состояние. Алекс далеко не сразу различил среди золотых вставок на одежде золотой клык авантюриста. «Директор филиала?» – пришел в себя Гарри. Он тут же вытянулся в струнку, прокашлялся и отчитался. Кх -кх, «Милорд Сандер, я провожу отборочный экзамен с новобранцами согласно установленному расписанию. Все проходит в стандартном порядке» под шумок алекс быстро отправил стужу обратно в башню она даже не стала упрямиться тоже не хотела лишний раз светиться перед людьми из главного здания к тому времени высыпала и та разряженная группа с рыжей девушкой во главе на улице зима а она щеголяла в коротком топе и шортиках по погоде у нее только меховые сапожки высотой по щиколотку в стандартном переспросил сандер и глянул на медведя испуганно рычащего в углу с монстром Еранга! «Думаете, необстрелянные новобранцы справятся с ним?» «Асмер, вы в своем уме?» Я захлебнулся словами Гарри. «Милорд, сир Гарри сказал, что монстр ранен», залепетала клэн, сдавая с потрохами авантюриста. «А значит, он почти франга». Сандра вскинул подбородок, каменное лицо изломило гримаса. Бриллиантовые нити в бороде яростно закачались. «Что это еще за глупость, Асмер? Причем тут какая-то рана?» Недостойные слова покачал головой Енессен. «Живо докладную мне на стол! Вы отстраняетесь от участия в экзаменационной комиссии!» Зарычал бородатый громила. Он стиснул пудовые кулаки, засверкали кольца с драгоценными камнями. «Но сначала заведите эту зверюгу назад в клетку!» Сандер дернул головой в сторону остальных новобранцев. «Дамы и господа, экзамен переносится на завтра». Приношу извинения от имени гильдии. Приходите завтра в это же время». Гарри повесил голову. Новобранцы, тихо вздыхая, принялись расходиться. Одна Клен осталась неподвижной. Она бросила взгляд на Алекса и, решительно вскинув подбородок, обратилась к главе филиала, подойдя сзади. «Милорд, прошу простить», сказала она ломающимся глазком. «Что еще?» Сандер обернулся, почесал огромной пятерней, сверкающую бриллиантами бороду. «Милая госпожа Клен, вы чего сзади подкрадываетесь? Что-то хотели?» «Видите ли, милорд, сир Алекс уже прошел испытание», – смущенно произнесла Клен. «Это он запугал того медведя. Мне кажется, будет нечестно заставлять его повторно проходить отбор». Все удивленно посмотрели на Алекса, в том числе группа Рыжий. Затем Енессен фыркнул что-то вроде «Наверняка опять не обошлось без крысы». «Вот как? Победил монстра Еранга?» «Повторно, конечно, не надо», — продолжал чесать бороду Сандер. сер Алекс, извините за инцидент». «Прощаю, лорд Сандер», — кивнул Алекс. «О нет, вы обознались. Никакой я не лорд», — отмахнулся бородач, чем ввел Алекса в ступор. Клен и Гарри обращались к главе филиала «Милорд», но Алексу это не позволили. Странный этикет. Возможно, в Тайроне простолюдиные дворяне мелкого происхождения — обращаются к тем, кто выше их в феодальной иерархии, именно Милорд, независимо являются ли адресаты лордами. Алекс же не был вассалом Сандера, и ему это обращение не положено. Других догадок просто не было. «Вы одолели монстра третьей ступени», — с недоверием смотрел енессон «Верно, заступилась за Алекса Клен. А перед этим еще монстра Эфранга». «Очень похвально для новичка», — Сандер сдвинул космотые брови. «Или вы не совсем новичок, сир? Какого вы ранга?» «Ф», — ответил Алекс. Он не стал уточнять, что всего лишь неофит с одной техникой. Это бы сразу поставило под сомнение его сирство. В Тайроне рыцарями становятся только сквайро-адепты с двумя техниками. «Все же новичок», — поразился Сандер. «И одолели нашего Мишку? Клен? Можете оформить бумагу на нашего нового члена гильдии?» «Конечно, милорд», — довольно заулыбалась та. «Потом загляните ко мне, сир Алекс, за жетоном». Сандер повернулся к енессону. «Сир, вернемся в кабинет и продолжим наш разговор об обороне города». «Конечно», — кивнул тот. Сандер с енессоном ушли вперед. Клен повела Алекса к своей стойке. Во дворе уже никого не осталось. Гарри ледяными пиками загонял медведя обратно в постройку, рыжие с братьей вернулись в зал и уселись в свой угол. Клен достала из подстойки бланковую бумагу с флаконом чернила ручкой, добавила над длинной чертой имя Алекса, и ее рука в нерешительности зависла. «А какая ваша фамилия, сир Алекс?» – подняла она на него большие карие глаза. «Я не говорю свою фамилию», – выкрутился Алекс, – «рацарский обед». «Но сир» – захлопала ресничками Клен, – «я же должна вас как-то обозначить? А вдруг в гильдии появится другой Алекс? Документы на вас двоих?» «Должны различаться?» э, правда ведь?» Алекс бросил взгляд на окно, стекло припорошило снегом. «Снег. Алекс, кровавый снег», добавил он патетичности выдуманную фамилию. «Записала», — чиркнула Клен по бланку. «Распишитесь, затем вам на третий этаж кабинет главы напротив Гобелена». Алекс быстро расписался неудобным пером и поспешил на лестницу. На третьем этаже всю стену слева занимал Роскошный гобелен с изображением величественной битвы, где сражались тысячи людей и нелюдей. Троллей, гномов, эльфов, пойми разбери кого еще, а небо не видно за тучами драконов, грифонов и прочих летающих монстров. И ни одного слизня обиделся Алекс за своих фамильяров. Или красуна. Он постучался в дверь напротив, глухой бас разрешил войти. «О, вот и наш новый беспощадный!» – обрадовался Сандер, вставая из-за огромного каменного стола. Сер Янессен сказал, что вы достойно проявили себя во время возвращения лорда из подземелья». Алекс удивленно посмотрел на рыцаря. Он сидел тут же, утопая в мягком кожаном кресле. На слова Сандера Янессен поморщился и одарил Алекса недобрым взглядом. «Я не говорил достойно». Если в отношении сира Алекса и его фамильяров и употребимо это слово, то чаще всего с приставкой «не». Ну, понятно, в своей манере гнусавит, вызвать бы его на рыцарский поединок, но это, возможно, рангов через два. Ох, перестаньте, Сандер взял со стола заготовленный бронзовый жетон. В отсутствии сира Алекса вы совсем по-другому изъяснялись. Позвольте, сир. Гигант подошел и надел Алексу на грудь клык, затем протянул огромную ладонь. Алекс ответил на рукопожатие. «Добро пожаловать в гильдию беспощадных, сынок!» Мощные пальцы главы едва не раздавили ему кисть. «Вот теперь ты можешь называть меня милордом!» «Значит, все же это обращение из вежливости!» «Спасибо, милорд!» – кивнул Алекс. «Инструкцию возьми на стойке», – распорядился Сандер. «У нас не королевская рать. Авантюристы в гильдии полностью самостоятельно, сами себе с усами – Но квоту надо выполнять, а также собираться на общие сборы. Понятно? Да, милорд, — снова кивнул Алекс. Если вопросов нет, свободен, — отпустил его Сандер, без лишних расшаркиваний. Алекс был не против, теперь он часть большой могущественной организации, а значит, путь домой стал ближе. Осталось вырасти в рангах до некоего бессмертного и получить доступ к магическому порталу. Ерунда, а не квест повышенной сложности. Спускался он в зал в приподнятом настроении. Сразу же направился к доске с заказами и принялся изучать разноцветные листки. «Поздравляю, Сираликс! Алекс», — улыбнулась Клен, приметив бронзовый клык на его рубашке, и вдруг спохватилась. «О, вспомнила! Сегодня из замка Лорда должен прийти крупный заказ. Выгоднее будет подождать его. Говорят, Родрик никогда не скупится на вознаграждение». «Спасибо», — сказал Алекс. Что ж, логично, лорд пытается использовать гильдию, чтобы максимально сократить поголовье монстров. Наплыв никто не отменял. Неизвестно, сколько еще тварей выползет из подземелья. «Так-так, победитель Мишки!» – прозвучал за спиной Алекса звонкий голос. «Раз ты теперь один из нас?» «Знаешь, что это значит?» Алекс обернулся. Вся компания с Рыжей во главе подошла к нему. «Кого тут только не было!» и звериного вида взлохмаченный варвар в мехах, и коротышка в туфлях с огромными каблуками и конусной шляпе, и полностью закованный в сталь рыцарь. А впереди стояла под боченесь эта самая рыжая. «Очень многое», – осторожно заметил Алекс. «В первую очередь это значит, что ты должен обмыть жетон», – усмехнулась рыжая. «В компании близких соратников. Это традиция. Мы даже не знакомы», – сказал он. Хазер, рыжая, схватила его руку и оскалилась по волчи. Леди Хазер Страйк. Эта леди в топике и шортиках обладала поистине стальной хваткой. Высвободив пальцы, Алекс быстро ими замахал. А с остальными познакомишься в таверне, победитель мишек. Хазер обняла Алекса за плечи, своей железной рукой. Крепкая у нее хватка. От такой сбежишь, только если ударить под дых. С другой стороны, почему бы и не выпить с компанией? «Нужно поближе познакомиться с коллегами по ремеслу. Ведь желательно узнать побольше о монстрах, да и о магическом портале тоже». Только вот жамкаться с незнакомыми леди, он не имел никакого желания и не собирался. Обниматься тоже традиция. Алекс смерил девушку хмурым взглядом. Она подумала и отпустила его. «И все-таки ты же не против?» – дыхнула на него Хезер. «Пахло то ли вином, то ли брагой. Кажется, леди сегодня уже побывала на чьей-то обмывке». «Не против, но у меня с собой немного денег», – признался Алекс. Сер Белин выдал ему небольшой кошель с медными монетами, но вряд ли там достаточно, чтобы накрыть на всех стол. «У тебя есть эссенции?» – спросил коротышка на высоких каблуках. «Обменяй у меня за углом. После дорожных сражений эссенции было с избытком, но не в кристаллах. А демонстрировать свой ментальный кошелек точно не стоило. Нет, есть ингредиенты». «Коготь магической крысы!» – вспомнил Алекс свои трофеи. Клык кицана мог еще пригодиться, как и рог гигантского слизня. А вот Коготь обладал наименьшей ценностью. Его можно обменять? «Можно, и на Эль нам всем хватит», – кивнула Хезер и указала на выход. «Пойдем, покажу тебе менялу. Следуя за железнорукой леди, Алекс оглянулся на Клен, та с улыбкой помахала ему рукой. Лавка меняла обнаружилась буквально в нескольких шагах. Хотя и логично, что он обосновался возле гильдии, что не день авантюристы добывают эссенции с ингредиентами. Сухопарый старичок обменял коготь на сто медных монет и, позвякивая деньгами, Алекс вышел вслед за Хезер на улицу. «Таверна тоже рядом», — заверила его та. «Да вот она». Вывеска на кирпичном домике гласила «ядрёный колос. Внутри таверны оказалась чистой и прибранной. Несмотря на аншлаг, Подавальщицы быстро убирали крошки с освобожденных столов, полустилала свежая солома. Братья Хезер уже заняла места у окна. Юная подавальщица в чепчике ждала заказа. «Всем Эля и лепешек с мясом, а ему бутылку вашего фирменного самогона», кивнула рыжая на Алекса. Он не стал спорить. Все же и в его мире была такая традиция. «Не важен мир, обмывка без крепкого алкоголя везде невозможна». Вскоре на столе возникла глиняная посуда с напитками и закуской. «Жетон» – Хезер протянула руку. Алекс вложил в нее бронзовый клык. Он тут же полетел в пустую кружку, затем щедро был залит самогоном. «Одним духом победитель мишек» – подмигнула Хезер, протягивая кружку. Вздохнув, Алекс встал и, приняв стакан, произнес. «Будем знакомы, вот и вся краткая речь. А что еще он мог сказать людям, которых впервые видел в жизни?» Одним залпом он опустошил стакан и едва не поперхнулся. Ядреный спирт с фруктовым вкусом ошпарил горло. Самое ужасное, что и закусывать нельзя. А может, он устало посмотрел на Хезер. «Нельзя!» — покачала головой та. «Терпи, бронзовый, бриллиантовым будешь. Целуй обмытую побрякушку. Вот тебе и закусь». Алекс послушался и коснулся губами мокрой бронзы. Братья одобрительно загудела. В голове шумело, Алекса шатало, он ничего не соображал. Блин, и как теперь спрашивать о магическом портале?